Глава 23. Я никого не люблю и никому не верю. Он чувствовал себя постаревшим, как будто за этот год своей жизни пережил то, что другие не переживают за десять. Прошли весна и лето, наступила сырая осень, пришла зима. Шло время, мелькали лица, появлялись и пропадали куда-то люди, шумела вокруг жизнь, а в душе были горечь и усталость. С чувством этой душевной усталости медленно шел он, запахнувшись в шинель, по набережной еще не вполне замер шиневой. Он отпустил своей сани у летнего сада и шел как на службу, на званный бал, который давным-давно начался. В метели кружились вихрем снежинки, здесь обнажая камень, там наметая сугроб. По бокам подъезда, занесенные снегом кариатиды, поддерживали балкон. Как должно быть хорошо выйти на этот балкон, обведенный железным кружевом решетки, ранним летним утром. Какой легкий ветер долетает тогда с моря, чуть трогая рябью еле заметную речную волну. Но обитатели этого дома совершенно равнодушны к утренней чистоте неба и воды и не любят морского ветра. Весенние ночи и в зимние вечера одинаково делятся здесь жизнь на часы приемов и часы визитов. на дне обязательных балов и обязательных маскарадов, и вся жизнь проходит как утомительный, опустошающий душу маскарад, где никто не открывает своего настоящего лица. Он подошел к подъезду, около которого ждали кареты с кучерами, дремавшими под падавшим снегом, и посмотрел на большие окна. Как много масок двигалось за ними, как мало настоящих человеческих лиц. Но вот, выйдя на лестницу, крикнул зычно в толпу карет швейцар с булавой. карету сочинителя Пушкина!» Никакие силы не могли бы заставить теперь Лермонтова отойти от этих ступенек. Он стоял в толпе любопытных, заглядывающих в двери ярко освещенного подъезда, и, не замечая, что его толкают, стараясь оттеснить, и смотрел жадными глазами на двери. Они открылись еще раз и одновременно с каретой, подъехавшей к самым ступенькам — Из широко раскрывшихся дверей вышла женщина такой красоты, что вид ее причинял страдания, как слишком сильный свет. За ней в небрежно наброшенной на плечи шубе, держа цилиндр в руке, не обращая внимания на снежинки, которые, пролетая, падали на его кудрявую голову, шел Пушкин. Невольным движением Лермонтов поднял руку, чтобы снять кивер, но Пушкин уже прошел. Он спустился со ступеника, помогая жене сесть в карету, тихо сказал со вздохом. «Устал я, мой друг, устал от балов, от всей этой жизни. Нет, пора в деревню, в тишину». Дверцы захлопнулись, карета быстро отъехала, оставляя следы колес на мягком снегу. Лермонтов смотрел ей вслед, пока она не исчезла в снежном тумане, где-то за летним садом. Тогда он плотнее запахнул разлетающиеся полы шинели и медленно пошел домой.